Глава третья. Саморегуляция. Нравиться себе совсем не обязательно. Есть такой распространенный женский стереотип «сначала необходимо понравиться себе, и только потом тебя высоко оценят мужчины». Это фундаментальное заблуждение. Во-первых, для женщины это практически нереально, потому что она смотрит на себя так же, как и на других женщин, то есть выискивая у себя исключительно недостатки и критически сравнивая себя с другими. Во-вторых, мечты о некой идеальной красоте для себя, как правило, противоречат элементарной логике и законам гармонии. Например, женщина хочет быть худой и высокой, как модель, но при этом с большой грудью, как упорно звезды. иметь спортивную фигуру, но обойтись без широких плеч. В-третьих, мужчины воспринимают женскую внешность совсем не так, как сами женщины. Мужчина видит цельный образ в динамике, а не отдельные детали, которые могут быть несовершенны. И главное то, что разным мужчинам нравятся разные типы женской внешности и фигуры. Существует запрос и на худых, и на атлетичных, и на блондинок, и на брюнеток. И даже, вы не поверите, на женщин с избыточным весом. Получается, что женские комплексы по поводу внешности не особо влияют на выбор мужчин. Так что для женщины лучше сразу определиться, хочет она нравиться самой себе или все же конечному потребителю своей красоты мужчине. И тогда большая часть переживаний о внешности пройдет как мода на свитшоты. А вы уверены, что мужчины гонятся за идеалом красоты? Почему мы подсаживаемся на спорт? Фитнес, силовые тренировки, кроссфит и прочий пилатес в последние десятилетия стали одними из основных увлечений в крупных городах. Думаете, люди так заботятся о здоровье? Возможно, такой мотив и присутствует в начале физкультурного пути, да и то не у всех. Главное, что интенсивные физические нагрузки для мышц, привыкшего к гиподинамии человека, являются отчетливым болевым стимулом. а на слабую и дозированную боль срабатывает специальная обезболивающая система в мозге, называющаяся антинацицептивной. Тогда в микродозах начинают вырабатываться собственные обезболивающие – эндорфины. А у них есть чудесный побочный эффект – ощущение физического удовольствия. Недаром химический родственник эндорфинов, героин, действует на те же самые рецепторы. Так что многие люди прямо подсаживаются на кайф, получаемый при занятиях спортом. И на мой взгляд, это лучшее из всех зависимостей. Правда, надо признать, что есть еще как минимум три биологических механизма, которые делают занятия спортом такими модными. Почему девушки хотят выглядеть крутыми девчонками? Девушки с большими татуировками, особенно на лице, шее, бедрах или с радикальным пирсингом, одетые в вызывающие наряды, перекрасившие волосы в радужные оттенки, а то и побритые налоса, давно не редкость в больших городах. И не всегда это можно списать на социальный протест. Многие из них весьма благополучны и давно вышли из подросткового возраста. Зачем они это делают? Это же вроде не секси, а все они обычно молодые и ищут отношений. Если задать им этот вопрос, такие девушки начинают говорить о самовыражении и о том, что им так нравится, на окружающих им плевать, а про мужчин они и вовсе не думают. Но все же это классический самообман. В действительности это одна из стратегий половой конкуренции. Можно бежать со всеми в одном направлении и пытаться отвечать критериям среднестатистической женской привлекательности. Но тут обычно и возникает самая мощная конкуренция. Другие девушки уже нарастили волосы, оголили декольте и надели мини. А можно сделать финт ушами, пардон, изменить имидж. И нацелиться на менее многочисленную прослойку мужчин, реагирующих на нестандартную внешность. Здесь шансы возрастают, ведь конкуренция гораздо ниже. Правда, и риски отпугнуть приличного мужчину с традиционным вкусом огромны. Такой вот эволюционный маркетинг. Что нас мотивирует? Очень важный вопрос, принципиальный, и это надо очень четко понимать. Проведем мысленный эксперимент. Представим, что все люди исчезли с лица Земли. Остался лишь один человек, которому не надо бороться за жизнь. У него все есть, и ему ничего не грозит. Он знает, что один и никто больше никогда не появится. что он будет делать. Ему не с кем дружить, некого любить, не с кем ссориться и воевать, не о ком заботиться, некому вредить. Если у него отнять возможность суицида, то после недолгого всплеска хаотичной активности вся его жизнедеятельность сведется к еде, сну и мастурбации. И продолжаться это будет до того момента, пока он не впадет в депрессию. Причем наступит этот момент быстрее, чем вы можете себе представить. Страшная картина. Примерно это и происходит, если содержать в неволе поодиночке наших кузенов – шимпанзе или Баноба. Но стоит собрать в вольере достаточную группу, как волшебным образом приматы становятся самими собой, выясняют отношения, интригуют, враждуют, мирятся, размножаются, общаются, исследуют пространство вокруг себя. И никакой депрессии. Поэтому, когда люди начинают думать, что их мотивы только внутренние и анализируют индивидуальное поведение, то в голове начинают громоздиться ошибки, а реальность становится непостижимой. Все, что мы делаем и чем себя мотивируем, связано только с другими людьми и нашими с ними взаимоотношениями. Почему мы боимся потерять лицо? Страх плохо выглядеть при публичном выступлении, покраснеть на людях, опозориться, сказав глупость, преследует многих небоязливых в других ситуациях людей. Особенно любопытна тут эритрофобия. Страх покраснеть при посторонних. Страдающие этим неврозом девушки используют тонны тонального крема, избегают любой публичности и иногда даже делают операции по пересечению нервов, идущих к сосудам лица. Все эти ухищрения нужны только ради того, чтобы сохранить лицо при малознакомых людях. Дело в том, что большую часть информации о человеке мы получаем по невербальным каналам, особенно по лицу и мимике. Внезапное покраснение сигнализирует нам о сильных эмоциях – страхе, возбуждении, волнении. Что, как кажется, эритрофобику выдает его слабость и приводит к снижению его статуса в глазах окружающих. А этого ужас как не хочется всем людям. а особенно персонам с повышенной социальной тревожностью. Вот и получается, что ударить в грязь лицом перед посторонними – последнее, на что мы согласны. Почему люди опаздывают? Да, у психотерапевтов есть ответы даже на такие вопросы. Думаю, все замечали, что есть те, кто часто или почти всегда опаздывают. В то же время есть люди, каким-то чудом приходящие всегда вовремя или опаздывающие на встречи раз в год не чаще. При этом часы у всех абсолютно одинаковые. Надо сказать, что идея приходить на встречи точно вовремя в историческом масштабе достаточно нова. Так, например, группы австралийских аборигенов вплоть до 20 века договаривались только о месте встречи. Время фигурировало с точностью до месяца. Группа, пришедшая на оговоренное место первой, просто ждала, сколько придется. Параллельно занимаясь своими делами, ведь им было все равно, где именно заниматься собирательством и охотой. А если бы они за каждый день простоя били бумерангами непришедших товарищей по голове, проблема с опозданиями была бы решена очень быстро. Другими словами, приходим мы вовремя или опаздываем, зависит от того, насколько сильно мы беспокоимся о реакции ожидающих нас людей. Так что никогда не опаздывающие люди, скорее всего, страдают от повышенной социальной тревожности. А вот хронически опаздывающие, напротив, мучаются дефицитом сопереживания к окружающим. Сколько винчика пить не вредно? Правильный ответ нисколько, никого кроме меня не устраивает. Давайте тогда подойдем к вопросу по науке. Как люди определяют, есть ли у них проблемы со спиртным или нет? Ответ обычно простой. Я или муж под забором не валяюсь, на работу хожу, пью только хорошее спиртное. Какой алкоголизм? Доктор, вы бредите? Проблема в том, что валяние под забором, связанное с физической деградацией, это третья стадия алкоголизма, она же последняя. Дальше только цирроз и напогост. Но объективные критерии все же существуют. Есть усредненные нормы Всемирной организации здравоохранения, связанные с риском развития алкоголизма. До последнего времени это было 8 литров чистого этанола, то есть спирта, в год для мужчин и в районе 6 литров для женщин. Расчет произвести просто – Считайте, сколько вы выпиваете в среднем за неделю. Литр вина – это 120 мл этанола. Литр пива – 50 мл. Пол-литра крепкого – 200 мл и так далее. Умножаете получившуюся цифру на 60 и вуаля! Нам есть от чего отталкиваться. Если цифры больше, чем 6,8 литров, то это еще не означает, что вы алкоголик. но риск серьезной зависимости имеется. Умеете ли вы отдыхать? Ну, конечно, скажете вы. Это то, что умеет любой человек. Берешь, перестаешь работать, и вот он отдых, пожалуйста. Ну, во-первых, для многих людей прекратить работать очень сложно. Высокая ответственность перфекционизм и современные средства коммуникации делают рабочий процесс перманентным. Покажите этот текст своему мужчине, если узнали его в предыдущем предложении. Во-вторых, любые конфликты и межличностные трения на работе заставляют думать, вести внутренние диалоги и в выходные, и перед засыпанием, и даже во сне. В-третьих, сейчас у большинства рабочая нагрузка является информационной, а не физической. А чтобы отдохнуть, современный человек использует как раз бесконечный информационный поток. Соцсети, новости, сериалы. А это значит, что вместо отдыха мозг продолжает напряженную работу. В советской гигиене труда активно использовалась концепция активного отдыха. то есть переключение на другой вид деятельности, отличный от рабочего. Соответственно, люди физического труда вполне могут погрузиться в мир информации. А что же делать всем остальным? Тут важно прекратить информационный трафик. Мозг будет негодовать и требовать немедленного возвращения в интернет, но психическая гигиена требует переключения на физическую активность. Подойдет все, что связано с моторной деятельностью. Прогулки, танцы, велосипед, ролики. Это то, что убережет мозг от истощения и повысит вашу продуктивность во время рабочей недели. У детей все точно так же. Продление пенсионного возраста – конец патерналистских иллюзий. Под информационной завесой прошедшего в 2018 году мундиаля правительство тихонечко, как нечто постыдное, объявило о продлении сроков выхода на пенсию, очевидно, предполагая, что по этому поводу может возникнуть буря негодования. Даже мои продвинутые во всех смыслах друзья заголосили привычным рефреном о том, что вот, мол, нас в очередной раз кинули и до пенсии теперь не дожить. Можно подумать, они действительно собирались жить на официальную пенсию. Понятно, что для правительства это вынужденная мера. Старение населения, отток квалифицированной рабочей силы, снижение доходов бюджета – все это не оставляло особого выбора. Но вот способ подачи материала, как всегда, подкачал. явно в команде не было психотерапевта, который смог бы внятно объяснить народу происходящее. Девиз этой реформы должен быть другим. Мы делаем решительный шаг для разрушения ваших иллюзий о честном, справедливом и добром отце, который должен в любом случае о вас позаботиться. Вы сами уже давно взрослые, и вам не на кого надеяться, кроме как на самих себя и своих близких. Государство вам не папа, государство – это абстракция в вашей голове. А если вы так наивные, что обижаетесь и негодуете по поводу того, чего не существует в реальности, очнитесь. Обязательства имеют смысл, если исходят от конкретных людей, с которыми у вас длительные отношения. Мы не знаем вас лично, а вы не знаете нас. Как вам могло прийти в голову, что мы поступим так, как выгодно вам? Наш урок прост. Вы хотите быть детьми до конца жизни. Не выйдет. Детство кончилось. Заботьтесь о себе сами. В конце воображаемого рекламного ролика я представляю кадр из фильма «Триста спартанцев». Только вместо перса царь Леонид, сталкивающий в яму ударом ноги пожилого гражданина. Это Спарта. Кризис среднего возраста. Из всех многочисленных психических кризисов, связанных с возрастом, кризис сорока лет мой любимый. Мужчина переодевается в узкие джинсы, модную футболочку, заводит аккаунт в модной молодежной соцсети или садится на мотоцикл в косухе и бандане. В легком случае набивает татуировку и заводит роман с 20-летней секретаршей. В худшем сообщает жене, что вся их долгая жизнь – одна большая ошибка и ему нужен ветер свободы. Женщины влюбляются в молодых коллег на работе и страдают от неразделенной или чаще от разделенной любви. А в плохом варианте решают, что их успешная карьера юриста-финансиста не позволяет им самореализоваться. Поэтому они срочно идут переучиваться на «прости, Господи, психолога», чтобы помогать людям. В общем, для многих людей этот кризис абсолютно беспощадная штука. В чем же тут проблема? Ну, во-первых, что в природе делает особь Homo sapiens после 40? Правильно, в основном ничего, потому что уже скончалась от инфекции, травм или непрооперированного аппендицита. Ну, разумеется, оставив потомство, если все шло по плану. И хотя наш организм без болезней в идеальных условиях рассчитан на 102-105 лет, реальная средняя продолжительность жизни на протяжении почти всей истории человечества 30-40 лет. То есть мы, как бы после 40, в эволюции не сильно-то и нужны. Биологическая программа почти закончилась, и что делать не очень понятно. Но благодаря современным условиям жизни, люди сейчас в 40 вполне себе хороши и бодры. Вот и получается, что с 40 начинается новый репродуктивный цикл. Психику перекидывает в 20 с поправкой на социальные возможности и опыт. И надо сказать, что это последняя лебединая песня и возможность размножения как у мужчин, так и у женщин вызывают такие эмоции, что 20-летние отдыхают. Стоит ли женщине полностью посвящать себя семье? Некоторые женщины мечтают, выйдя замуж, посвятить себя дому, мужу и воспитанию детей. Мотивов для такого поведения много. Женщинам не хочется из-за работы обделять вниманием семью, у них есть желание максимально сосредоточиться на воспитании детей. Часто к решению стать домохозяйкой приводит нежелание возвращаться на нелюбимую работу или объективные трудности. Например, ребенок часто болеет. Иногда на сидении дома настаивают мужья. Мол, деньги есть, зачем тебе вообще работать? Таких мужчин можно понять. У них своя политика. Они думают, что так им будет удобнее. Жена сосредоточена на них, на доме, да к тому же находится под полным контролем, потеряв собственные источники финансирования. Но вот чем рискуют оба супруга, принимая такое решение, становится ясно далеко не сразу. Прежде всего, в большинстве случаев женщина оказывается в социальной изоляции. То есть у нее появляется выраженный дефицит общения со взрослыми людьми. Общение с детьми, каким бы милым оно ни было, не способно покрыть эту недостачу. Встречи с подругами и соцсети сглаживают проблему, но лишь отчасти. Отгадайте, на кого обрушится недовольство женщины. Правильно, на мужа. Именно он будет крайним, а ему, между прочим, после тяжелого и насыщенного общением рабочего дня болтать дома не очень-то и охота. И вот вместо ласковой и домашней женушки он получает раздраженную и недовольную женщину. А дальше следуют взаимные обиды и претензии. После 4-5 лет сидения дома женщине уже крайне сложно вернуться в рабочий строй. Появляется неуверенность в своих силах, наступает профессиональная дисквалификация. Да и для работодателя такой перерыв в стаже зачастую критичен. Так ловушка домохозяйства захлопывается, и поле маневра для женщины сужается до предела. В общем, сто раз подумайте, хотите ли вы быть домохозяйкой. Что мы думаем о себе? Ответьте, пожалуйста, честно на несколько вопросов. Пункт 1. Считаете ли вы свою способность мыслить критически ниже среднего уровня? Пункт 2. Считаете ли вы свою способность понимать других людей выше среднего уровня? Пункт 3. Считаете ли вы, что ваш уровень профессиональной компетентности значительно выше среднего? входите в верхние 30% профессионалов по уровню компетенции. И хотя мы не можем корректно подсчитать ответы, уверяю вас, что большинство, 60-70% людей, отвечает на первый вопрос отрицательно, а на второй и третий положительно. То есть, гораздо больше половины людей считают, что входят в верхние 30-50% фактически по всем характеристикам. Как вы понимаете, это просто невозможно. Называется этот феномен «ошибка выше среднего». Ее проявления иногда доходят до абсурда. Так, больше 60% инженеров уверены, что входят по своим компетенциям в верхние 5-10% инженерных специалистов. А люди, попавшие после ДТП в больницу с травмами, все равно считают, что их навыки управления автомобилем выше среднего. Другими словами, большая часть людей неосознанно и постоянно завышает свои способности. Но не внешние данные, там другое. Как же так получается, что такое количество людей неадекватно высоко себя оценивает? Дело в том, что такое очевидное заблуждение несет на практике много выгод. Оно позволяет более комфортно ощущать себя в социуме, ведь мы получше других будем. А это приятно. Более того, такое завышение уровня своих способностей позволяет человеку браться за более сложные задачи и дольше не сдаваться перед трудностями. А вот человек с перекосом самооценки в сторону ниже среднего легко оказывается на приеме у психотерапевта. Такие вот полезные розовые очки надела на людей эволюция. И спасибо ей за это. Что не так с нашей едой? Эпидемия ожирения захлестнула развитые страны во второй половине 20 века, а в последние десятилетия она добралась и до нас. Проблемы лишнего веса и борьбы с ним регулярно всплывают в СМИ, в бытовых разговорах и на медицинских консультациях. И хотя у ожирения, как и у любого сложного явления, много разных причин, одним из основных факторов является сама наша еда. Возьмем самый крайний и самый яркий вариант – сладкий газированный напиток. Газировка, кроме пузырьков углекислого газа и лимонной кислоты, стимулирующих пищеварение и, соответственно, вызывающих голод, содержит глюкозу, сахарозу и фруктозу. сахариды или так называемые быстрые углеводы. Это значит, что растворенные в воде без предварительной долгой ферментации они способны моментально всасываться в кровоток. Это приводит к немедленному избыточному выбросу инсулина. А этот гормон усиливает аппетит и резко снижает уровень глюкозы, которая повысилась. Быстро усвоенная глюкоза не успевает использоваться в основном обмене и идет в цикл образования жиров. Аппетит при этом парадоксально стимулируется. Но главное другое. Олигосахариды представляют для нашей психики запредельный стимул. Высокая калорийность и быстрое всасывание в естественной среде просто клад для выживания. Но заковырка в том, что в природе с быстрыми углеводами наш вид почти не сталкивался. Максимум – это несколько спелых фруктов, в которых сахара есть, но их немного. Да еще попробуй их добыть, А уж достать мед и подавно было трудно и рискованно. Другими словами, эволюция снабдила нас тягой к сахарам, но не снабдила никаким ограничителем. Ведь он не нужен в природе. И вот теперь мозги просто не могут тормозить нашу тягу к сладкому, а организм никак не готов его получать в таких количествах без ущерба для здоровья. Так что первое, что нужно сделать, если вас заботит ваш вес, исключить все быстрые углеводы. Но желание получить быстрое удовольствие и снять тревогу не дают такой возможности. Поэтому сначала необходима психическая нормализация, а уже потом модификация пищевого поведения. Поцелуи. Итак, поцелуи. Они связаны с прелюдией к сексу и ради того, очевидно, существуют. Но не все так просто. Все млекопитающие как-то умудряются заниматься сексом без поцелуев. да и многие люди тоже. К примеру, жрицы свободной любви и их клиенты. В животном мире полноценно целуются только гаминиды. Особенно усердствуют три вида – люди, шимпанзе и Баноба, то есть стайные гиперсоциальные приматы. Бонобо целуются во время секса. Правда, тут надо сказать, что и секс у них используется как социальный ритуал по любому поводу. Знакомство, прощание, разрешение конфликта, просьба, примирение. А вот шимпанзе целуются в губы чаще, чем занимаются сексом. Это для них социальное действие, которое в основном используется для утешения расстроенных друзей и примирения после ссоры. Пол целующихся тут не важен. Когда в группе шимпанзе кто-то расстроен, друзья и родственники начинают утешать его с помощью груминга. Гладят, перебирают шерсть. А вот если негативные эмоции очень сильные, особенно после конфликта, ссоры, то обычного груминга уже недостаточно. И тогда вход идет усиленный вариант поцелуи в губы. Ведь в них максимальная плотность тактильных рецепторов. А значит, и выработка гормонов, снижающих стресс и вызывающих привязанность, будет максимальной. Так что, когда ваша вторая половина расстроена, не забывайте об усиленном груминге, поцелуях. Они, как ни крути, для людей тоже лучшее утешение. Невроз. Любой невроз начинается с появления тревоги и внутреннего напряжения. Возникают они благодаря разным психическим механизмам. Это и значительные нарушения жизненных стереотипов, разводы, увольнения, смена работы, расставания и хронические конфликты, которые воспринимаются мозгом как несущие потенциальную угрозу. И ситуации, когда человек вынужден длительно жить в неудовлетворяющих его потребности обстоятельствах, плохие отношения с супругами и родственниками, сексуальная неудовлетворенность. Все это хронические стрессы, к которым человек постепенно привыкает. Поэтому не сразу появляющаяся тревога и напряжение застают его врасплох. они возникают как будто ниоткуда. Сознание же всегда стремится конкретизировать угрозу, чтобы было понятно, с чем бороться и от чего спасаться. Поэтому болезненная тревога привязывается мозгом к конкретной ситуации. Есть много разных вариантов, но чаще всего это метро, общественный транспорт, лифты, самолеты, автомобильные пробки, тоннели. То есть та самая пресловутая клаустрофобия. И дело тут не в гипотетической опасности, которую якобы могут нести эти объекты. Дело в том, что это ситуации, при которых сознание не видит возможности немедленно убежать. Ведь при тревоге мозг автоматически ищет пути к бегству, а тут, осторожно, двери закрываются. Поэтому тревога и переходит в сильный страх, а то и в панику. Хорошая новость заключается в том, что надо сразу пресекать любую мысль о попытке сбежать или найти какой-либо выход. И даже не позволяйте себе представлять, как вы выбираетесь из ситуации. Только в этом случае есть шанс, что возникший страх не станет навязчивым. Бодипозитив В западных странах быстро распространяется мода на радикальный бодипозитив. Женщины перестают брить ноги и подмышки, делать маникюр и педикюр, пользоваться любой косметикой, следить за весом и фигурой. перестают носить красивое нижнее белье, надевают максимально асексуальную одежду. Более того, они начинают выставлять на показ целлюлит, предметы гигиены, связанные с месячными, и гордиться сильно обвисшей грудью. Официальная идеология бодипозитива выросла из радикального феминизма. Смысл его прост – Женщин не только надо уравнять в социально-экономических правах с мужчинами, что очень справедливо, но и бороться с культурным диктатом и властью белых гетеросексуальных мужчин. И все, что связано с половыми ролями и половой идентификацией, признается навязанным патриархальной культурой, стереотипом, нужным для подавления женщин. То есть... Все половое поведение, в том числе желание женщин нравиться мужчинам, якобы связано с давлением общества, в котором доминируют мужские шовинистические животные. Отсюда вывод. Вся забота о привлекательности – это происки мужчин, которым надо противостоять. Поэтому, мужики, получите волосы на теле и не жужжите, как пчелки». Так, бодипозитив из неплохой идеи не комплексовать по поводу недостатков во внешности и не переживать из-за несоответствия глянцевым стандартам красоты превратился в идею вообще отменить половое поведение. Но это все идеология, то есть болтовня. Что же на самом деле движет активистками бодипозитива? Та же самая половая конкуренция. Но вместо того, чтобы конкурировать с другими женщинами и участвовать в межполовых играх, они сам половой процесс объявляют аморальным и неестественным, а всех, кто в нем участвует, делают виновными. То есть, по сути, пытаются отменить сами правила игры, в которой заведомо проигрывают, а всех, кто не согласен, объявляют фашистами. Лично меня утешает то, что эволюцию нельзя отменить с помощью модной идеологии. Мужчины все равно будут выбирать привлекательных женщин. А гены бодипозитивщиц канут в лету, потому что нормально работающий половой инстинкт нельзя заменить агрессией по отношению к мужчинам. Анорексия или как женские амбиции побеждают голод. Наверняка вы слышали про теряющих сознание на подиуме манекенщиц. Истощение от длительных диет доводит девушек до обморочного состояния. Но, как ни странно, от этой проблемы страдают и обычные женщины. Называется она «нервная анорексия». Суть в том, что озабоченная своим весом девушка начинает натурально голодать, доводя себя до полноценной дистрофии. А поскольку пищевой инстинкт не так-то просто сломать, у страдающих случаются приступы обжорства, когда разом съедается очень много. В таком случае речь идет уже о булимии. Внезапно объевшаяся девушка испытывает чувство вины и может вызывать у себя рвоту, которая приносит облегчение. Затем цикл из голода, объедания и рвоты повторяется снова и снова. Такой вот неприятный набор. Что же заставляет женщин так издеваться над своим организмом? Вроде бы дело в красоте, а значит стараются они ради мужчин. но при анорексии обычно пропадают месячные и исчезает либидо. Ведь истощенному организму не хватает энергии уже ни на что. К тому же мужчины не очень падки на партнерш, в которых еле теплится жизнь. Но вот ощущение того, что они худые, а значит красивые, дает девушкам чувство превосходства над другими женщинами и вообще позволяет считать себя выше и лучше них. Перманентный процесс похудения доставляет удовольствие, а нарастающая внешняя дистрофия воспринимается как движение к постоянно ускользающей красоте. В зеркале, независимо от веса, такие девушки все равно видят лишние складки и жир. Так избыточное желание победить во внутриполовой конкуренции приводит к настоящей болезни. Почему люди боятся принимать антидепрессанты? Количество людей, страдающих депрессивными и тревожными расстройствами во всем мире огромно. Депрессия не только лишает человека радости и энергии, но и заставляет испытывать страдания, значительно снижает качество жизни. Но в отличие от сотен других тяжелых болезней, депрессивные состояния лечатся. На мой взгляд, одним из величайших достижений медицины 20 века являются антидепрессанты. Вот оно, решение проблемы. Бери, долечись. Но не все так просто. Теперь главной проблемой в лечении депрессии стали предрассудки, которые возникают у людей по отношению к психотропным препаратам. Начинается все со стандартного вопроса. «Доктор, а не стану ли я овощем от таблеток?» За много лет я уже устал придумывать шутки, отвечая на этот вопрос. Поэтому скажу серьезно. Антидепрессанты не обладают выраженным тормозящим действием и не снижают мыслительные способности. Скорее наоборот. В депрессии когнитивная деятельность у человека ухудшена, а с ними она улучшается». Опасения эти связаны с тем, что люди путают антидепрессанты с первым поколением нейролептиков, которые и правда вызывали сильную заторможенность. После овощного обязательно идет наркотический вопрос. «А если я подсяду на таблетки и не смогу слезть?» Это тоже заблуждение. Причем его порой разделяют даже врачи других специальностей. Услышав о приеме антидепрессантов, многие доктора начинают рассуждать, как обычные обыватели. Мол, все, что для психики, точно наркота. Ну так вот, зависимости от антидепрессантов не существует в природе, ведь они не изменяют сознание и не вызывают эйфорических реакций. и прекращение приема большинства препаратов не сопровождается никаким синдромом отмены. А вот побочные эффекты, как и от всех лекарств, вполне возможны. Но и здесь все вполне терпимо, а при необходимости одни антидепрессанты легко заменяются на другие. Почему не работают диеты? Лечение пациентов с избыточным весом и перееданием – очень захватывающий процесс. Больше всего это похоже на лечение зависимостей наподобие алкоголизма и азарта мании. На сознательном уровне пациент всячески выступает за лечение, а на деле постоянно нарушает предписания. Это неудивительно. ведь только крохотная сознательная часть мозга считает переедание проблемой и понимает его связь с избыточным весом, а также с последствиями для здоровья и эстетики. Весь остальной мозг в восторге от возможности поглощать неограниченное количество высококалорийной пищи, получая легкое быстрое удовольствие и снижая тревогу без особых усилий. плюс сформировавшиеся пищевые привычки сами по себе являются мощной силой в мозгу. В результате мотивация к лечению, мягко скажем, противоречивая. Поэтому диетологи, даже очень квалифицированные и имеющие медицинское образование, вынуждены лавировать в своих рекомендациях таким образом, чтобы не спугнуть пациента, одновременно удовлетворяя оба его мотива – и худеть, и продолжать жрать одновременно. Как вы понимаете, это не очень разумно, но выбора вроде бы нет. Одним из таких диетологических фокусов является так называемый «пищевой зигзаг». Суть в том, что 6 дней в неделю человек питается правильно, а на седьмой может позволить себе съесть пирожное и закусить шоколадкой. Мол, он так и так сорвется, а тут контролируемый загул. К тому же полный запрет на сладкое пациент просто не выдержит и будет хотеть его еще сильнее. Но это то же самое, что леча алкоголика разрешать ему один запой в месяц. С точки зрения поведенческой теории, эта методика крайне нелепа. Вместо того, чтобы установить постоянный и единый пищевой стереотип, в котором вовсе нет места сладкому и к которому рано или поздно все привыкают, мозгу выдают шоколадку, которую он ждет как награду. А если можно в воскресенье получить такой кайф, то почему бы не получить его и в понедельник? То есть, при тяжелой зависимости никогда не получается дозировать употребление. Единственная действенная стратегия – это стереотипная система питания, которой надо придерживаться раз и навсегда. И никаких зигзагов. Как спорт влияет на мозг? Все знают, что спортивные занятия полезны для физического здоровья. бегом от инфаркта, снижение риска сосудистых заболеваний, профилактика ожирения и прочее, и прочее. К тому же приятным бонусом к оздоровлению идет спортивный силуэт, радующий глаз представителей противоположного пола. Но вот о том, что физкультура полезна для мозга, улучшает память и замедляет развитие возрастных заболеваний типа болезни Альцгеймера, мало кто осведомлен. Реализуется это волшебное воздействие на нервную систему довольно просто. При физических нагрузках в кровь выделяется окись азота, а она расширяет мелкие сосудики, которых в мозге полно. Как результат, в самые темные закоулки черепной коробки доставляется больше кислорода и глюкозы. А еще во время занятий спортом выделяется нейротрофический фактор роста. Он заставляет регенерировать нервные клетки, которые якобы не восстанавливаются. Все эти физиологические чудеса происходят только при регулярных аэробных упражнениях типа ходьбы, бега или плавания. Так что физические нагрузки нам нужны как обязательный элемент благоприятной для жизни среды. Все это неудивительно, с учетом того, что наш род, Homo 4 миллиона лет затачивался эволюцией под ежедневную беготню по саванне. Средние расстояния, проходимые в бесконечных поисках еды, как эректусами, так и совсем близкими к нам кроманьонцами, составляли 15-20 километров в день. Сравните с нашими двумя-тремя километрами, которые мы проходим от рабочего стола до кулера и от подъезда до самодвижущейся повозки. Так что чем скорее, тем лучше отправляйтесь на пешую прогулку. Как мы заедаем стресс? Связь постоянного стресса и переедания на интуитивном уровне ощущают многие люди. При очень напряженной работе, нервозной обстановке в коллективе, больших нагрузках, постоянном недовольстве семейной жизнью или при хроническом конфликте человек начинает переедать и закономерно прибавляет себе лишние килограммы. Но происходит это только при постоянном долго длящемся стрессе. Если же негативные события разворачиваются быстро и внезапно, аппетит у большинства людей напротив пропадает. Что же за механизмы при этом работают в нашем теле? В острую фазу стресса симпатическая нервная система и выделяемый надпочечниками норадреналин тормозят пищеварение. Надо же быстро бежать и спасаться, а не сидеть и тупо жрать. Если же стресс затягивается и становится неконтролируемым, происходит повышение главного стрессового гормона – кортизола, который адаптирует организм к тяжелым испытаниям. Воздействуя в том числе на рецепторы в мозге, кортизол повышает аппетит. Ведь если настали трудные времена, надо побольше есть. Силы-то на длительную борьбу за жизнь явно понадобятся. Кроме того, подлый кортизол стимулирует отложение жира в самом важном районе тела – на талии. Все это не наносило бы никакого вреда и не вело к ожирению, если бы мы жили в естественных условиях. Начался длительный стресс – начали много есть, но при этом и много двигаться, борясь за выживание и тратя дополнительные калории. В наших же с вами условиях хронический стресс не подразумевает никаких двигательных реакций. От кричащего начальника, недовольных коллег, семейных и сексуальных неурядиц не очень-то и побежишь. Так что, если вы ощущаете постоянное напряжение, тревогу, длительную неудовлетворенность жизнью, но при этом еще и успеваете беспокоиться о сохранении стройной фигуры, помните, потребность организма в этой ситуации – проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Почему мы не любим толпу? Кто хоть раз стоял в долгой очереди куда угодно, наверное, замечал, как постепенно начинает ощущаться непонятное раздражение на окружающих. Через 15-20 минут появляется отчетливое желание с кем-нибудь сцепиться. Только дай повод. Все вокруг неожиданно начинают казаться врагами, которые почему-то хотят нас обидеть. при этом у окружающих людей в голове явно происходит то же самое. Стычки, мелкая ругань или скандал вспыхивают в очередях в обязательном порядке. То же самое происходит и в битком набитом транспорте, где перепалки и взаимное раздражение являются постоянным фоном. А уж если кто-то еще и пялится на нас, то вообще пар из ушей может пойти. Поэтому многие люди не любят общественный транспорт в час пик и выходят из него в расстроенных чувствах и с плохим настроением. Что же происходит с нашей психикой в таких обстоятельствах? На самом деле все, что мы ощущаем в ситуациях скученного пребывания с незнакомыми сородичами, это сильная внутренняя агрессия. Более того, в биологии агрессивное поведение определяется как быстрое сокращение дистанции при контакте. То есть, любой чужак, быстро приближающийся к нашим личным границам, это уже прямая агрессия, на которую следует немедленный ответ, ощущаемый нами как злость и раздражение. Враждебны ли при этом намерения других людей на самом деле или нет – не играет ровным счетом никакой роли. Вторгся в наше личное пространство, значит, нападает. Пристальный взгляд в глаза от чужака предваряет агрессию. При этом сознание в курсе, что все в порядке и мы в безопасности, но поделать с агрессивным инстинктом ничего не может. Остается только осознанным усилием отвлекаться на нейтральную деятельность – например, на чтение или тыкание в телефон. Как появляется ипохондрия? Боязнь заболеть неизлечимой болезнью, имеющей столетнюю историю невроз. Поскольку инфекционные болезни были одной из основных причин смерти на протяжении всей человеческой истории, их избегание стало одной из врожденных биологических программ. Недаром у нас на физиологическом уровне вызывают отвращение различные проявления болезней – сыпь, язвы, физиологические выделения, а их переносчики, крысы и насекомые внушают инстинктивный страх. Развитие цивилизации и медицины привело к тому, что страх из конкретной области, связанный с избеганием больных и переносчиков болезней, переместился в сферу идей. Люди стали бояться идеи болезни как таковой. Так появилась ипохондрия. И если от прокаженного или крысы понятно, как спасаться, то от мыслей о болезни спастись невозможно. А что, если я заболею? Если болезнь вовремя не обнаружит? Врачи ошибутся с диагнозом. Все эти мысли пугают, а справиться с угрозой воображаемой болезни нереально. Ведь изначально все нафантазировано так, что заболевание неизлечимо, а смерть неминуема. Борьба же с самими пугающими мыслями приводит к тому, что они становятся навязчивыми. Ведь мозг начинает регулярно возвращаться к тому, от чего старается избавиться. Пытаясь что-то предпринять, ипохондрик начинает активно выискивать сведения о пугающей его проблеме. а развитие интернета привело к появлению неограниченного доступа к информации о болезнях, их симптомах и лечении. И тут для страдающего навязчивым страхом заболеть открываются невероятные перспективы. Можно до бесконечности гуглить симптомы и сидеть на форумах, где собираются такие же страдальцы и получать новые порции пугающей информации. или бегать кругами по обследованиям и врачам, чтобы в очередной раз услышать, что все в порядке. Такая вот ипохондрическая трясина. Трудоголики в отпуске. Давайте поговорим о трудоголизме, приводящем к неврастении. А это такой вид невроза, которым страдают очень многие активные и ответственные люди. те, кто даже на празднике думают о том, как бы еще малость поработать. Мысли о работе, беспокойство о незаконченных делах и даже чувство вины за праздное состояние преследуют таких людей и в Новый год. Когда человек в условиях повышенной мотивации длительно пытается перерабатывать большое количество информации и реагировать на множество разных сигналов, у него возникает неврастения. Избыточную мотивацию к работе имеют обычно гиперответственные люди, боящиеся подвести окружающих, начальство, коллег, не выполнить свои обязанности, ударить в грязь лицом. потерять профессиональную репутацию и так далее. Эти особенности характера приводят к тому, что человек пытается все успеть и при этом сделать все идеально. А это по определению невозможно. Но гиперответственные люди не только по максимуму выкладываются на работе, но и дома могут продолжать перенапрягаться. Особенно это свойственно женщинам. А вместо отдыха люди теперь используют социальные сети, серфинг в интернете и переписку в мессенджерах. Разумеется, это все приводит к информационной перегрузке нервной системы, а через какое-то время – к истощению и функциональному нарушению ее работы. Быстрая утомляемость, раздражительность, внутреннее напряжение, слабость, сонливость, головные боли, сложности с концентрацией внимания – это далеко не полный перечень неврастенических симптомов. А чтобы не доводить дело до лечения, нужно хотя бы правильно и полноценно отдыхать. минимизируя количество поступающей информации и концентрируясь на живом общении, легких физических нагрузках, стараясь переключать восприятие на внешние стимулы типа моря, леса, птичек и прочей природной милоты. Переживания по поводу бюста Операции по увеличению или пластике груди в последние десятилетия стабильно входят в топ пластических операций в развитых странах. В Северной Америке мама пластика очень частый родительский подарок дочерям на совершеннолетие, да и в крупных российских городах эта процедура идет на ура. Кстати, несмотря на теоретическую простоту, при некачественном исполнении такая операция чревата осложнениями и смещениями имплантов. Почему же женщин это не очень останавливает? Во-первых, высокая полная грудь является одним из значимых признаков фертильности, плодовитости, так как связана с высоким уровнем эстрадиола и прогестерона в женском организме. Он повышен примерно на 30% относительно нормы. То есть мужские предпочтения, связанные с пышной женской грудью, возникли не на пустом месте. Шансов получить потомство при таком выборе становится больше. Но в отличие от универсального для всех эпох признака женской сексуальной привлекательности, соотношение талии и бедер, отношение к бюсту подвержено заметным колебаниям, связанным с культурой. На протяжении 20 века несколько раз последовательно менялась мода. То были популярны пышногрудые женщины, то обладательницы плоской груди. То есть дело не только в предпочтениях мужчин, ведь в отношении женской груди они варьируются в очень широком диапазоне. Сейчас наиболее значимая причина, мотивирующая женщин на мамопластику, конечно, внутриполовая конкуренция. Ведь к решению сделать грудь в основном подталкивают образы медийных красавиц и подруги, неожиданно и подло увеличившие размер бюстгальтера. Более того, сделанная грудь теперь может выступать одним из атрибутов высокого статуса, ведь 10 тысяч долларов на дороге не валяются. Поэтому увеличивать грудь идут в основном женщины, которые всю жизнь мучают себя неприятными сравнениями и бесконечной конкуренцией с другими женщинами. Так что на ближайшие десятилетия хирурги без работы не останутся. Ну и психотерапевты тоже. Ведь избавиться от женских внутриполовых заморочек безопаснее и дешевле, чем вставить в себя полкило силикона. «Все проблемы родом из детства». Любимая песня всей консультативной психологии называется «Все проблемы родом из детства». Мол, все дело в том, как вас воспитывали родители. А в дальнейшем, лет это к через 20 или 30, из-за этого и начинаются все проблемы. Надо лишь докопаться до родительских огрехов в воспитании. «Там-то собака и зарыта». И виноватыми в результате таких раскопок оказываются мама с папой, а иногда до да кучи и бабушки с дедушками. И все поведенческие и характерологические проблемы взрослого человека должны как бы волшебным образом рассосаться после глубокой проработки детских воспоминаний. «Мама самооценку занижала». папа не поддерживал, бабушка неправильно воспитывала. Что ж, понятно, откуда взялись все проблемы. Вроде интуитивно все звучит логично, а главное, нашлись крайние. В принципе, мамино воспитание легко можно приплести к любой текущей ситуации. А дальше многие месяцы, а то и годы перебирать и рассусоливать на сеансах реальные или мнимые педагогические ошибки родителей. И все бы хорошо, но вот беда. Есть факты, которые исследует поведенческая генетика. Первый закон, который гласит «Все поведенческие признаки наследуются». Другими словами, влияние генов на характер, интеллект, темперамент имеет доминирующее значение. Коэффициент наследуемости поведенческих особенностей Интроверсия, экстраверсия, дружелюбие, доминантность, ответственность, открытость, невротизм, демонстративность приближается к 75%. А с оставшимися 25% тоже все непросто. Но об этом поговорим потом. Близнецы, разлученные при рождении и воспитанные абсолютно по-разному, разными родителями и в разных странах, встретившись через десятки лет, демонстрируют невероятное сходство в поведении, включая манеру общения, предпочтения в одежде и пищевые привычки. В связи с чем ужасно раздражают друг друга и порой даже не могут общаться. То есть, Большую часть того, что делает нас самими собой, мы получаем не посредством родительского воспитания, а от перекомбинированных молекул ДНК, полученных при зачатии. Правда, и тут можно сваливать все нынешние проблемы на маму, которая выбрала папу с неправильными генами. Как заставить себя тренироваться? Все проблемы, связанные с избыточным весом, сводятся к простому соотношению между полученными с едой калориями и энергетическими затратами организма. Чем меньше получаем и чем больше тратим, тем живее идет процесс снижения веса. Все попытки обмануть закон сохранения энергии с помощью чудодейственных диет, специальных продуктов, ведущих к похудению или особых систем физических упражнений, это просто традиционная стратегия нашего мозга, основанная на желании получить нужный результат с минимальными затратами. Ведь все эволюционные наработки связаны с экономией физической энергии. А энергетические расходы тут нужно как раз-таки увеличить. То есть, основной секрет заключается не в каких-то специальных системах упражнений, а в том, как обмануть наш экономящий мозг. Пункт 1 первый. первый способ работает для тех людей, у которых физическое напряжение приводит к выработке обезболивающих веществ – эндорфинов. Им достаточно войти в ритм постоянных тренировок, неважно каких. Дальше эндорфины, вырабатывающиеся после нагрузки, будут вызывать физиологическое удовольствие. И желание заниматься для получения кайфа начнет возникать само по себе. Пункт 2. Но у части людей физические нагрузки вызывают только скуку и чувство неприятной усталости. В этом случае самый верный способ обмана для мозга – практиковать быструю ходьбу, которая не воспринимается как тяжелая дополнительная нагрузка. При этом по энергозатратам она почти равна бегу на то же расстояние и перевешивает езду на велосипеде за аналогичное время. А уговорить себя выйти на прогулку проще, чем заставить себя ехать в спортзал и поднимать тяжести. Если процесс запустился, уже несложно делать небольшие ускорения. А чтобы не заскучать во время прогулки, можно выбирать разные маршруты или аудиокниги. Так что для похудения вовсе не обязательно обзаводиться гантелями или записываться в фитнес-клуб. Достаточно просто выйти на улицу. Дорога сама приведет вас к стройности. Главное при этом обходить стороной булошные. Про стандарты красоты. Зачастую люди думают, что представления о стандартах красоты закладываются в нас культурой. Мол, с детства произведения искусства и глянцевые журналы навязывают образы, которые впоследствии становятся для нас эталонами красоты. И загипнотизированные этой визуальной пропагандой мужчины гоняются за женщинами определенных типажей, а сами девушки тратят невероятные средства на косметологию и пластическую хирургию. Правда, не очень понятно, почему злокозненная культура выбирает именно такие лица, а не какие-то другие. Да и вообще, зачем этот заговор? Ну да ладно. Как же на самом деле люди определяют красивые лица и отличают их от некрасивых. Во-первых, как доказала американский биолог Джудит Ланглуа, представления о красоте носят врожденный характер. В ее экспериментах детям в возрасте 3-4 и 6-8 месяцев показывали пары цветных фотографий, на которых были лица разные по красоте. по мнению взрослых. Дети значительно дольше фиксировали взгляд на привлекательных лицах. В других экспериментах годовалые дети дольше играли с красивыми куклами, чем с некрасивыми, и предпочитали взрослых в более привлекательных масках. Все это невозможно объяснить обучением и влиянием культуры. Во-вторых, накладывая фотографии с разными лицами друг на друга, Ланглуа получала более усредненные и симметричные лица. Именно их-то и предпочитали уже взрослые испытуемые. Причем, чем больше фотографий было друг на друга наложено, тем красивее казалось испытуемым полученное лицо. То есть, первый признак красивого лица, который выделяет наш мозг, это симметричные черты. Причина тут проста. Чем качественнее гены и чем меньше болезней, паразитов и травм, тем более симметричным формируется организм. И именно таких половых партнеров оправданно выбирают. Так что культура всего лишь отражает стандарты красоты, прописанные у нас в мозге эволюцией. О гомеопатии. Коллеги-врачи придумали интересный жанр. Разбор в соцсетях фармакологических препаратов. Мне обсуждать психиатрические медикаменты скучновато. А вот разобрать некоторые идеи, лежащие в основе современного мировоззрения, было бы неплохо. Начать раздачу информационных призов хочу с главного околомедицинского квазимода. Итак, горячо любимая гомеопатия. Пункт 1. Основной принцип изготовления гомеопатических препаратов это многократное разбавление якобы лечебных веществ в больших объемах воды. Пипетку вещества разбавляют в ведре воды, затем интенсивно встряхивают для лучшей передачи информации от лекарства раствору. Затем набирают в пипетку из этого ведра получившуюся жидкость, переливают в следующее ведро и снова встряхивают. Повторяют процедуру последовательно 10 раз. Вуаля! Фокус завершен. В последнем ведре оказывается максимально сильное лечебное десятикратное разведение. можно пропитывать этой информационной водицей лактозные шарики и скармливать страждущим гражданам, желающим исцелиться от недугов. В реальности ни одной молекулы изначального вещества в последнем разбавленном варианте уже нет. Пункт второй. Основное объяснение механизма переноса лечебной информации заключается в «памяти воды», которая изменяет ее структуру. Жаль расстраивать адептов, но жидкая вода не имеет структуры, а ее отдельные молекулы движутся хаотично и непредсказуемо. Называется это безобразие броуновским движением, его проходят на уроках физики в девятом классе. Сомневающихся в этом явлении призываю провести опыт с окрашиванием каплей чернил стакана воды. Но если мы предположим вслед за верящими в чудо горошки, что вода якобы чего-то помнит, придется признать, что она помнит все организмы и канализационные трубы, через которые проходит миллионы раз в ходе круговорота веществ в природе. А это, поверьте, не лучшее воспоминание. Ну и напоследок, я бы рекомендовал расплачиваться с гомеопатами пустыми конвертами, в которых до этого лежали денежные купюры. Просто потрясите конверт с деньгами, а затем выложите купюры. Ведь информационные следы денег там все равно останутся, не так ли? Можно ли доверять своим воспоминаниям? Люди, посещающие психологов, часто слышат от них, что причины нынешних бед и проблем надо искать в прошлом. Представление о том, что в детстве человека обязательно были какие-то драматические события, влияющие на всю его жизнь, перекочевало в консультативную психологию из классического психоанализа. Оттуда же пришла идея, что все воспоминания о прошлом обязательно в неизменном и полном виде хранятся в памяти, но скрыты от сознания хитрыми психологическими защитами. И нужно 100 часов психоанализа, гипноза или разговоров, чтобы вспомнить, что же там с вами происходило в 5 лет. А как вспомним, так и счастье привалит». Но если фрейдисты начала 20 века фантазировали от недостатка информации о работе психики, то нынешние консультанты могли бы поинтересоваться, как на самом деле работает память. Дело в том, что наши воспоминания не являются объективной фиксацией происходящего. Независимые свидетели, вместе наблюдающие одно и то же происшествие, уже через пару дней описывают его совершенно по-разному. Даже один и тот же разговор взрослые люди могут воспроизводить диаметрально противоположным образом, из-за различий в фокусе внимания. Но неполная и необъективная фиксация событий в памяти — это еще полбеды. Воспоминания не хранятся в мозге целым файлом. Каждый раз, когда мы вспоминаем нечто, мозг по-новому собирает картинку из сохраненной информации. И в эту картинку непроизвольно вплетаются дофантазированные нами детали, наши нынешние мысли и благостные представления о самих себе. А дальше это творчески дополненная правда — Запоминается в уже измененном подправленном виде. Так воспоминания могут переписываться в мозге много раз, незаметно для человека, меняя первоначальное событие. Как вы понимаете, длительные раскопки ранних воспоминаний приводят к еще большим искажениям. Недаром американские суды отказываются принимать в качестве показаний то, что человек вспомнил на сеансе психоанализа. невроз. Как вы думаете, сколько времени проходит с момента появления у человека симптомов невроза до обращения за медицинской психотерапевтической помощью? В среднем этот мучительный путь занимает от полутора до трех лет. И заметьте, это уже ускоренный поиском в гугле экспресс-вариант. При этом речь идет о столицах, где медицина все-таки присутствует. В чем же тогда причины такой плачевной задержки? Пункт 1. Невротические и депрессивные расстройства, за исключением панических атак, начинаются постепенно. У здорового человека и так время от времени возникают и тревога, и легкая подавленность, и чувство страха. а уж про утомляемость, апатию, раздражительность нечего и говорить. И если эти симптомы проявляются чаще и сильнее, человеку становится трудно уловить момент, когда он уже выходит за границы нормы. Недаром в психиатрии невротические и депрессивные состояния полуофициально называются «пограничными расстройствами». вроде бы и не совсем психически больной, но уже и нездоровый. Пункт 2. Физические симптомы пограничных расстройств, возникающие у человека, сердцебиение, чувство нехватки воздуха, головокружение, нарушение сна, ком в горле, нарушение работы кишечника, в первую очередь заставляют его обращаться к терапевтам и невропатологам. Ну а врачи, разумеется, начинают перестраховываться и длительно обследовать подозрительного пациента. И только после нескольких кругов по поликлинике и кучи данных анализов кто-нибудь из докторов, возможно, предложит наконец пациенту посетить психотерапевта. Пункт третий. Наконец, люди в основной массе не предполагают, что их психика может нарушаться так же, как и работа всех остальных органов. Интуитивно зачастую кажется, что наш внутренний мир – это нечто особенное, что мы должны сами полностью контролировать. Поэтому страдающие люди годами терпят дискомфорт и пытаются справиться своими силами. Но ну, а к депрессивному настроению многие и вовсе приспосабливаются. В общем, терпеть невротические расстройства можно, только вот стоит ли бесценное время собственной жизни проводить в физическом дискомфорте и психологических страданиях? Надо ли хранить секреты? Что именно помогает пациентам в процессе психотерапии, порой не знают точно и сами доктора. Один из таких неочевидных механизмов воздействия открыл психолог Джеймс Пеннебейкер. Вместе с коллегами он доказал, насколько вредно хранить секреты. При изучении людей, скрывающих из чувства вины или стыда события своей жизни от окружающих, выяснились странные вещи. Процесс утаивания секретов приносил больше вреда для самочувствия, чем сами события, которые люди пытались скрыть. Процесс же раскрытия тайн в устной или письменной форме приводил к нормализации самочувствия. Это подтверждалось снижением стрессовых гормонов в крови. Нейробиологи связывают этот эффект с тем, что часть социальных нейронных цепей хочет поделиться произошедшим, а другая часть, занятая просчетом последствий, пытается избежать осуждения со стороны окружающих. Это внутренняя ошибка разных сетей в мозге и создает физиологическое напряжение. Совсем неудивительно, что некоторые люди органически не могут держать язык за зубами. Их буквально разрывает от желания поделиться информацией, даже если это идет им во вред. При другой крайности человек может скрывать от окружающих даже самые безобидные сведения. Но в среднем оба этих вектора присутствуют в каждом мозге одновременно. Безопасно разрешить этот мозговой конфликт помогает раскрытие общественно порицаемых мыслей, желаний и поступков перед нейтральными или малознакомыми людьми. исповеди и покаяния в различных религиях, а также рассказы о личных секретах случайному попутчику или психотерапевту работают именно по этому механизму. Собственно, стремительный взлет психоанализа и был связан с неукротимым желанием викторианских барышень рассказать хоть кому-то о своих сексуальных мыслях и похождениях. Проблема в том, что откровенный разговор с котом, собакой или компьютерным ботом уже не приносит желаемого эффекта. Нужен внимающий живой человек. Так что психиатры не останутся без работы и после победы искусственного интеллекта. Эмоции при беременности. Для женщин, которые готовятся стать мамами, очень важно иметь максимально полную информацию о том, что с ними будет происходить в процессе беременности, родов и выкармливания ребенка. Ведь чем больше информации заранее имеет человек о происходящем, тем ниже уровень испытываемого им стресса. Изначально тревожные или невротичные женщины очень боятся ухудшения своего состояния во время беременности. Им кажется, что тревога может усилиться, стресс окажется слишком тяжелым, а это может повредить плоду или течению беременности. Но хитрая эволюция все предусмотрела и не пустила дело на самотек. У беременной женщины достаточно быстро увеличивается уровень прогестерона, иногда даже в 100 раз. а его метаболит пригненолон обладает сильным антитревожным действием. Соответственно, во второй половине беременности тревога снижается, и даже у тех, кто ранее страдал паническими состояниями, все волшебным образом проходит. Женщину ничего, кроме исхода беременности, уже не волнует. Это похоже по эффекту на действие сильных транквилизаторов. К сожалению, иногда механизм дает сбой, и резкое падение прогестерона провоцирует послеродовую депрессию. После родов же противотревожную функцию берет на себя выделяемый мозгом окситоцин. Это гормон и по совместительству нейромедиатор в мозге, который делает много полезных дел. В том числе отвечает за секрецию молока и эмоциональную привязанность к ребенку. Он же вызывает благостное, безмятежное состояние, позволяющее смягчить переживание трудного младенческого периода. Помимо прочего, окситоцин окрестили гормоном забвения, потому что он способен значительно снизить память. Поэтому болевые ощущения от родов и тяжесть первых месяцев ухода за ребенком быстро забываются, и женщине становится не страшно еще рожать детей. В общем, благодаря такому набору биологических фокусов, влияющих на психику, многие женщины вспоминают период рождения ребенка как самый счастливый. Зависимость от путешествий Путешествия и туризм в последние десятилетия превратились во всем мире в гигантскую индустрию, развивающуюся невероятными темпами. Люди ездят отдыхать и к морю в теплые страны, и в европейские культурные центры, и в совсем экзотические места типа Непала и Перу. А кое-кто добирается и до Африки, и даже до Северного полюса и Антарктиды. Для людей, имеющих соответствующие материальные возможности, стало привычкой жить от одного путешествия до другого, заранее выбирая маршруты, отели. Еще не вернувшись из одной поездки, они уже планируют следующую. Иногда это напоминает мне навязчивую тягу к постоянной перемене мест, которая ранее в психиатрии считалась патологией и называлась дромоманией. И хотя эта страсть поражает всех, больше к ней склонны женщины, готовые на любые издержки ради посещения очередной точки на земном шаре. Такая склонность к социально приемлемому бродяжничеству вызвана особенностями работы системы поощрения в мозге. Дело в том, что выделение дофамина в лобной коре, вызывающего ощущение удовольствия, тесно связано с фактором новизны. Только непривычные стимулы способны переключать мозг в режим непосредственного восприятия. Все же привычные обстоятельства не вызывают напряжения, но не могут в то же время вызвать радость. Поток новой информации, возникновение неизведанных ощущений во время путешествий не только напрямую стимулирует дофаминовую систему поощрения в мозге, вызывая нечто вроде зависимости, но и позволяет выключить хотя бы на время бесконечную мыслительную жвачку, обычно занимающую сознание. Так что поездки куда угодно определенно обладают могучим психотерапевтическим действием и входят в топ-5 моих рекомендаций для тех, кто пытается пережить тяжелый развод. Как побороть лень? Сложности с самоконтролем, по сути, самая актуальная на данный момент психологическая проблема. Люди с трудом могут заставить себя делать нужные, сложные или полезные дела. Постоянно контролировать питание, регулярно заниматься физкультурой, похудеть, начать учить иностранный язык, готовиться к экзаменам или даже банально разобраться с накопившимися домашними делами бывает крайне сложно. Откладывание необходимых действий до последнего момента или их избегание мешает очень многим людям. Из-за этого создается фон постоянного недовольства собой и возникают реальные проблемы. Даже начав делать нечто полезное, например, правильно питаться, очень сложно долго сохранять самодисциплину и не бросить все в самом начале пути. Один из многих механизмов, мешающих самоконтролю, объясняется в таком эксперименте. Нейробиологи в режиме реального времени проследили, что происходит в мозге крыс, когда они решали, стоит ли им преодолевать препятствия, чтобы получить награду. Если грызун оценивал препятствия как слишком сложное для преодоления, в системе поощрения резко падал уровень дофамина. животное тут же теряло мотивацию к выполнению задания. То есть автоматическая система в мозге следит за тем, чтобы мы не тратили энергию на цели, которые могут быть и не достигнуты. Если нам кажется, что результаты мы получим не скоро, а может и не получим вовсе, то заставить себя действовать бывает трудновато. Чем отдаленнее награда, тем менее значимой она воспринимается и тем ниже уровень дофамина, определяющего мотивацию. Обхитрить этот механизм можно, разбивая любую проблему на множество маленьких задачек. Выполнение небольшого действия не вызывает сопротивления, а получение промежуточного результата дает маленький дофаминовый пик. Сами этапы по времени должны длиться не больше часа. а завершение микроэтапа должно сопровождаться вычеркиванием задачки из списка. Спиртное проблема? Привычка пить регулярно винишко или шампанское быстро укореняется среди городских женщин молодого и среднего возраста. Для этого явления есть социальные основания. широкое распространение ресторанной культуры, влияние европейских винных традиций. Вроде бы ничего плохого в отдельно взятой выпитой бутылочке винчика нет. Главное, что пока не валяешься под забором и не уходишь в глубокий запой, не прогуливаешь работу. А значит, все вроде бы нормально. Но проблема в том, что валяние под забором и прочая деградация наступают только на последней, третьей стадии алкоголизма, когда уже поздно что-либо предпринимать. А до ее наступления человек достаточно долго внешне держится в рамках приличий. Обычный разговор на эту тему звучит примерно так. «Ну, выпиваю я полбутылки хорошего вина через день, и что?» все так делают. Но если посчитать, то окажется, что это 63 литра в год, превышающие женскую годовую норму ВОЗ по количеству чистого спирта, не более 5-6 литров. То есть первая стадия алкоголизма уже не за горами. И хотя лично мне слегка подвыпившие девушки кажутся очень милыми и симпатичными, есть признаки, сигнализирующие о возможном риске развития алкогольной зависимости у женщин. Пункт 1. Регулярность употребления. То есть человек может примерно обозначить свой алкогольный график, например, выходные и пару раз в будние дни вечером. Пункт 2. Постоянное употребление спиртного вне значимых культурных событий, праздники и вне социального контекста, компании, гости. Пункт 3. Постепенное увеличение доз, вызывающих опьянение. Пункт 4. Использование спиртного для того, чтобы снять тревогу или расслабиться после работы, ссоры или другого стресса. В таком случае в мозге стремительно вырабатывается положительный условный рефлекс на алкоголь, быстро снимающий физический дискомфорт. Пункт 5. И, наконец, наличие в роду кровных родственников, страдающих алкоголизмом. Ведь люди с генетической предрасположенностью, регулярно выпивая, рискуют гораздо больше остальных. Как повысить стрессоустойчивость? Поменьше реагировать на стрессовые обстоятельства и быть более устойчивым в эмоциональном плане – заветное желание многих людей. К сожалению, сами стрессовые факторы нельзя полностью устранить из жизни. Все, начиная с пробок на дороге, давки в транспорте, конкуренции и конфликтов на работе и заканчивая семейными разборками или финансовыми проблемами, это события, вызывающие нервную и гормональную мобилизацию организма. Более того, это нормальная физиологическая реакция. Настоящая стрессоустойчивость заключается совсем не в том, чтобы не нервничать. Принципиально то, насколько человек может по ходу событий влиять на собственную стрессовую реакцию и как быстро он может успокаиваться после. Ведь только затяжной хронический стресс может повредить нашему благополучию. Для любящих простые и эффективные решения сразу скажу. Некоторые современные антидепрессанты в разы повышают стрессоустойчивость у здоровых людей, снижая базовую тревожность и амплитуду эмоциональных колебаний. Для всех остальных есть способы похитрее. В экспериментах люди, поставленные в стрессовые условия, в присутствии близких имели гораздо лучшие показатели работы сердечно-сосудистой системы. Про всех приматов, включая человека, достоверно известно, что наличие социальной поддержки напрямую влияет на уровень гормонов стресса в крови. Так, например, обстоит дело у похожих на нас в социальном плане павианов. Самцы, много времени проводящие за дружеским грумингом с самками и родичами, а также постоянно играющие со своими и чужими детенышами, имели стабильно более низкий уровень гормона стресса кортизола и лучшее здоровье, чем их менее социальные собратья того же иерархического статуса. Но самое интересное, что и свое высокое положение в стаде они сохраняли гораздо дольше. Вывод из этого получается простой. Чем больше дружишь и обеспечиваешь себя прочной социальной поддержкой, тем быстрее успокаиваешься после стрессов и дольше сохраняешь здоровье и статус. Что такое личные границы? Бесконечное словоблудие про личные границы, которые повсюду надо отстаивать, пришло в медийную психопропаганду из гештальт-терапии. Гуру гештальта называл границами то «место, где я контактирует с не я». Особенно часто фигурировала мысль, что это нечто, что отделяет эго от среды. Понять в трезвом уме, что такое эго и где-таки оно своими краями упирается во внешнюю среду, достаточно сложно. При этом в реальности поведение человека часто обусловлено не мифическими границами контакта, а территориальным инстинктом, присущим всем приматам. Прежде всего, это защита физической территории или объектов, которые человек ощущает своими. Этот инстинкт часто оказывается сильнее родственных уз, дружбы, любви и морали. Поэтому, когда дело касается частной собственности или жилья, люди готовы на что угодно. Из-за квартир дети судятся с родителями, а братья с сестрами. Подростки всеми силами стараются отгородить территорию своей комнаты от назойливых родителей, устраивая там жуткий бардак или постоянно закрываясь. Друзья детства, имевшие общий бизнес в ходе акционерных конфликтов, легко доходят до криминала. Индивидуальный территориальный инстинкт проявляется агрессией, когда человеку кажется, что на его территорию вторгаются. К таким вторжениям более чувствительны женщины. Поэтому конфликт двух женщин, хозяйничающих на одной кухне, практически неизбежен. Мать сцепляется с дочерью, а свекровь с невесткой. Хотя по отдельности все неплохие люди. Кто жил в коммунальных квартирах, знает, до какой степени может доходить взаимная вражда и неприязнь между соседями из-за пользования ванной. У многих специалистов сфера деятельности тоже воспринимается как своя территория. Поэтому профессионалы так ревностно и болезненно относятся к попыткам со стороны вмешиваться в их дела или даже к высказываниям другой точки зрения. Так что многих драматических конфликтов можно было бы избежать, помни люди о механизме работы территориального инстинкта. Как выбрать профессию? Многие люди, даже будучи взрослыми, профессионально состоявшимися людьми, продолжают сожалеть, что не стали врачами, как хотели в детстве и юности. И прагматические факты вроде невысоких зарплат, тяжелых ночных дежурств и юридической ответственности не уменьшают поток желающих поступить в медицинские вузы. И дело тут не только в харизматичных киношных героях типа доктора Хауса и доктора Ватсона на пару с профессором Преображенским. В медицину людей влечет желание получить статус, связанный с наличием специальных знаний и умений, а также власть. Ведь возможность принимать решения, от которых в прямом смысле зависят жизни других людей, это очень высокий уровень власти. А наличие диплома и белого халата позволяет врачу чувствовать свое доминирующее положение, кем бы ни являлся его пациент. Но, как бы цинично не выглядели эти мотивы, фигура хорошего врача неизменно вызывает уважение и выглядит привлекательной. Дело в том, что настройки нашего мозга таковы, что человек, постоянно проявляющий альтруизм и помогающий слабым, становится для нас сугубо положительным персонажем, а хорошие врачи как раз употребляют свой статус и власть для того, чтобы помогать. Есть и такие врачи, которые, владея продвинутыми медицинскими специальностями, не только спасают жизни, но и помогают этим жизням появиться на свет. Надо сказать, перед врачами-акушерами я и сам испытываю глубокий пиетет. Одна моя знакомая коллега, акушер-гинеколог Екатерина Херсонская, провела около 5000 родов и выполнила 1000 кесаревых сечений. Представляете уровень концентрации человека, который может встать среди ночи и поехать принимать роды или оперировать. При этом, как психиатр, подтверждаю, ее психика и эмоциональные реакции в полном порядке. Их не расшатали ни 25 лет работы в роддоме, ни работа с высокопоставленными и звездными пациентами, ни руководящие должности. Знаете почему? Такой тип нервной системы. Поэтому людям, стоящим перед выбором профессии, я настоятельно рекомендую ориентироваться не только на свои желания и увлечения, но и на собственные психические особенности, которые поможет выявить специалист. Что такое комплекс неполноценности? Про комплекс неполноценности слышали и очень далекие от психологии люди. Ввел в обиход этот термин венский врач Альфред Адлер, бывший некоторое время сподвижником и единомышленником Фрейда. Кстати, впоследствии Фрейд отлучил его от психоанализа, обвинив в предательстве и гомосексуальной страсти к себе. Так вот, Адлер считал, что пережитые в детстве болезни, физические травмы, слабость и различные дефекты заставляют человека в последующей взрослой жизни стремиться к превосходству над другими людьми. Проявляется это в том, что человек изо всех сил старается быть лучше других, компенсируя свои слабые стороны. Пытаясь заглушить ощущение своей неполноценности, многие могут добиться значительного успеха. Разумеется, вся эта концепция давно устарела. И стремление повышать свой статус, а также доминировать над окружающими, объясняется врожденным иерархическим инстинктом, особенно выраженным у некоторых людей. А вот реальное глубинное ощущение собственной неполноценности и дефектности, приобретенное в детстве и отрочестве, проявляется несколько по-другому. Пункт 1. Человек сверхболезненно воспринимает любую критику и в самых безобидных фразах может заподозрить попытки окружающих принизить его статус. Соответственно, он начинает защищаться или обижаться, даже если никто на него не нападает. Пункт 2. Страдающий комплексом пытается скрыть свою мнимую несостоятельность и дефектность, что вызывает постоянную тревогу, создает напряжение при общении с окружающими, например, на работе. А попытки доказать свою полноценность заставляют тратить уйму времени и сил. Пункт 3. Ощущение своей дефектности заставляет занижать собственную ценность на партнерском рынке. Как результат, отношения с некачественными партнерами или попытки терпеть плохое отношение к себе, ведь такие дефектные все равно никому не будут нужны. Так что особых бонусов от комплекса неполноценности, как думал Адлер, нет. А вот субъективное качество жизни таких людей ниже плинтуса. Причины измен Начинается все со смутных подозрений, вызванных изменениями в поведении супруга. Затем проверка телефона или прочитанное смс ставят точку. Женщина убеждается в наличии любовницы. Узнав об измене мужа и пережив период бурного выяснения отношений, женщины начинают неистово искать причины произошедшего. Мужья стандартно перекладывают вину на супругу. Мол, это потому, что ты не обращала на меня внимания, предъявляла претензии или замкнулась на ребенке. Обращение к гуманитарным психологиням обычно подтверждает идею женской ответственности за измену мужа. Психологическая версия сводится к тому, что при хорошей атмосфере в доме мужик налево не пойдет. Мол, сама не досмотрела, вела себя не ласково, ну и вообще все беды из-за низкой самооценки. Поэтому несчастная жена винит себя, или думает, что муж просто нашел женщину, которая лучше, чем она. Каково же бывает изумление, когда найденная в соцсети любовница оказывается на вид совершенно заурядным созданием, зачастую еще и менее симпатичным, чем отвергнутая жена. Объясняется этот парадокс так называемым эффектом кулиджа. Супруга этого американского президента как-то при посещении фермы упрекнула мужа в том, что петух исполняет свои супружеские обязанности много раз за день, а он нет. На что Кулич резонно возразил, что очевидно, петух это делает каждый раз с разными курицами. Этот вроде бы шуточный ответ отражает глубокую биологическую закономерность, заключающуюся в том, что сексуальное влечение у самцов сильно подвержено эффекту новизны. И каждая новая партнерша вызывает более сильное возбуждение, чем постоянная и хорошо знакомая. Это правило распространяется почти на всех млекопитающих и подтверждается опытами на баранах, быках. и прочих рогатых. Ну и до кучи на мужчинах. Просмотр порно-роликов с новыми женщинами достоверно вызывал большее возбуждение, чем с уже виденными ранее актрисами. Так что на роль виновной в мужских изменах жена точно не подходит, ведь соперница лучше только тем, что она новая. Но эффект новизны, как известно, быстро проходит. Почему мы ошибаемся в своих планах? Есть такой любопытный факт. Люди постоянно ошибаются, решая, сколько времени займет ремонт в квартире. В реальности это всегда занимает на порядок больше времени, чем планировалось. Кроме того, денег тоже в итоге тратится больше, чем изначально рассчитывали. То же самое происходит при оценке времени и усилий, которые необходимо затратить на любой сложно сочиненный проект, связанный с работой или бытом. Все люди, будь то строители, айтишники, бизнесмены, писатели или домохозяйки, неосознанно занижают необходимое время и ресурсы иногда буквально в разы. И чем больше внутри задачи задействовано людей и организаций, тем сильнее возникающий временной перерасход. Поэтому все крупные проекты растягиваются на годы, и их стоимость превышает проектную на порядок. Эта системная недооценка необходимого времени и ресурсов получила название «Ошибка планирования». Возникает она из-за того, что планирующий человек принимает за базовый лучший из возможных сценариев, в котором все идет по плану, нет никакого форс-мажора и все работают как надо. В реальности всегда кто-то подводит, кто-то болеет, выявляется куча непредвиденных обстоятельств. Одни накладки влекут за собой другие – и процесс неизбежно затягивается. Даже постоянно опаздывающие люди допускают ошибку планирования, не оставляя временного запаса на непредвиденные задержки. И хотя полностью устранить ошибку планирования нереально, ее можно смягчить. Для этого используется информация относительно сходных задач, которые уже пытались выполнить другие люди. То есть надо узнать, сколько времени и ресурсов в среднем ушло у тех, кто уже это делал, и какова вообще вероятность успеха. Называется это «взгляд извне», и он очень отрезвляет. Например, начиная ремонт или малый бизнес, неплохо бы собрать статистику по времени и затратам других людей, делавших нечто подобное, после чего внести поправки в базовый сценарий. И уж поверьте, сделать это надо не в оптимистичную сторону. Неконтролируемый стресс. Есть много, казалось бы, внешне безвредных ситуаций, вызывающих тем не менее очень неприятные эмоциональные реакции. Постоянно шумящие и не реагирующие на замечания соседи Начальник, который недоволен подчиненным, как бы хорошо тот не выполнял свою работу. Ругающийся на ребенка родитель, который всегда найдет, к чему придраться. Вспыльчивый супруг, от которого неизвестно, чего ожидать. Запойный родственник или бесконечно капризничающий ребенок. Все эти ситуации в физиологии объединены понятием «неконтролируемый стресс». Он возникает, когда человек, подвергающийся воздействию стрессовых факторов, не может предсказать их начало, не может их избежать или устранить. При этом стрессовая ситуация длится долго, то есть отсутствует возможность хоть как-то контролировать ситуацию. А вот сами стимулы могут быть вполне безобидными, такими как древняя пытка, капающая на голову водой, или современные методы допросов, когда подозреваемым в терроризме громко крутят по кругу одну и ту же песню. Как ни странно, люди быстро впадают в мучительное состояние и психологически ломаются. Состояние неконтролируемого стресса хорошо иллюстрирует опыт, где в клетке к крысам синхронно подают легкий ток. Одна может нажимать на педаль и прерывать подачу тока, причем сразу в обе клетки. Другая лишена такой возможности. И хотя в результате обе получают одинаковое по времени и силе воздействие, у второй крысы, лишенной контроля над ситуацией, развивается тяжелое стрессовое состояние вплоть до затяжной депрессии. Но при этом последствия неконтролируемого стресса у второй крысы смягчались, если она могла хоть как-то реагировать на ситуацию. Например, Клетка была большой, и крыса могла бегать по ней или хотя бы грызть деревянные палочки. Так что, если вы подвергаетесь неконтролируемому стрессу, то любая физическая активность, возвращающая ощущение контроля, поможет пережить трудные времена. А в крайнем случае можно что-нибудь погрызть. Можем ли мы управлять эмоциями? Желание управлять своими эмоциями – один из самых распространенных психологических запросов. Вся современная позитивная психология основана на идее управления эмоциями через оптимистический взгляд на реальность. Думай о хорошем, повышай самооценку, мысли позитивно, и вам гарантирована постоянная счастливая улыбка. Даже разумная когнитивная психотерапия настаивает на том, что события вызывают у человека те или иные мысли, а уж они, в свою очередь, и определяют эмоции. Возникла неправильная мысль «получи страх или гнев». Но так ли это на самом деле? Нейробиолог из Нью-Йоркского университета Джозеф Леду с помощью многочисленных опытов доказал, что догмы позитивной психологии и реальные мозговые процессы маленько противоречат друг другу. Дело в том, что сигнал, например, от глаз, сначала проходит через височную миндалину, ту часть мозга, которая дает быструю примитивную оценку в свете задач выживания. И если ситуация оценена как угрожающая, требующая агрессии, бегства или примитивных социальных реакций, подчинения или доминирования, сигнал немедленно отправляется в отдел мозга, который заведует физиологическими реакциями организма. Человека начинает бить дрожь, Учащается сердцебиение, он непроизвольно напрягает мышцы и ощущает соответствующую эмоцию, еще не успев ничегошеньки подумать. А вот сигнал, идущий по длинному пути, сначала проходит в зрительную кору, потом в лобную, где, собственно, и появляется осознанная реакция. Она отстает от эмоциональной примерно на полсекунды. и только после этого начинается общий синтез информации. Но обычно лобная кора уже не может восстановить контроль над ситуацией. Мозг захватила сильная эмоциональная реакция. А под действием эмоций мало кто способен на интеллектуальные подвиги. Так что переживание негативных эмоций в моменте – неизбежная и нормальная вещь. Правда, когда их первый накал спадает, появляется возможность для рационального переосмысления или влияния на проблемную ситуацию. Это и есть наш штурвал для управления собой. Еще раз про алкоголь. Алкоголь является любимым психотропным препаратом всех времен и народов. Люди выпивают на радостях когда все хорошо и хочется, чтобы было еще лучше. Выпивают, когда не могут расслабиться или сильно встревожены. Выпивают после стресса, чтобы снять напряжение и успокоиться. Выпивают, чтобы забыться и прекратить думать о проблемах. Люди используют спиртное, когда получают недостаточно удовольствия или когда хотят любовных приключений. Выпивают, чтобы преодолеть скованность в общении или застенчивость. И, наконец, выпивают за компанию, чтобы не отбиваться от коллектива и не чувствовать себя чужими на празднике жизни. Как же простенькая молекула этилового спирта добивается таких сложных психических эффектов? Пункт 1. В небольших концентрациях этанол напрямую стимулирует дофаминовые нейроны в системе поощрения мозга, действуя как очень слабый кокаин. В результате выпивший ощущает легкую эйфорию, желание общаться и усиление либидо. Неожиданно количество привлекательных женщин и интересных мужчин увеличивается. Пункт 2. При повышении концентрации алкоголь начинает действовать как сильный транквилизатор, типа феназепама, влияя на бензодиазепиновые рецепторы, что приводит к резкому снижению тревоги и беспокойства. Стресс отступает, напряжение быстро спадает и окружающий мир приобретает радужные тона. Социальные страхи и ограничения перестают действовать. На этой стадии кажется, что море по колено и хочется танцевать. Пункт 3. При достижении высоких концентраций алкоголь блокирует в мозге глутаматные рецепторы. Это напоминает действие общего наркоза. Сначала возникает заторможенность, отключается сознательный контроль поведения, а потом память. Наступает период некоего забвения. Эту часть вечеринки человек может уже и не помнить. Отношения с возрастом. Скрывать свой возраст – старая добрая традиция, распространенная среди женщин, а в последнее время и среди некоторых мужчин. Вопросы на эту тему считаются не очень приличными, потому что ставят женщину в неудобное положение. Вроде и врать не хочется, но и сказать правду как-то неприятно. В приложениях для знакомств, где надо указать свои параметры, женщины занижают свой возраст в среднем на 3-5 лет. Чаще и больше женщины врут, только указывая в анкетах свой вес. Кроме того, круглые даты 30, 35 или 40 лет порой переживаются девушками весьма драматично. Особенно, если они еще не обзавелись потомством. И дело тут не в том, что чем больше возраст, тем меньше теоретически осталось жить. Что же за проблема у женщин с возрастом? Лучший ответ дают исследования примитивных культур, которых принято платить за невесту Колым ее семье. Так, в кенийском племени Кипсиги продажа невесты родителями вполне рыночный процесс. В нем родители разных женихов предлагают различные суммы, а родители невесты торгуются и сравнивают предложения конкурентов. Ну так вот, главный параметр, влияющий на ценообразование – это физическое здоровье и возраст невесты. Поэтому каждые 2-3 года стоимость незамужней девушки на торгах падает. Такое падение ценности связано с репродуктивной способностью женщины, которая снижается с возрастом и вообще ограничена наступающей в 45-50 лет менопаузой. Но, к счастью, в наших реалиях ценность женщины для окружающих и для себя самой больше не сводится только к банальной репродукции. Социальная активность, профессиональная компетентность и интеллектуальная зрелость позволяют многим женщинам больше не беспокоиться о датах на календаре. Как живут тревожные люди На приеме у врача-психотерапевта оказываются пациенты с очень разными чертами характера. Но самые частые гости – это люди с тревожно-мнительным типом личности. Для них характерна повышенная тревожность, постоянное беспокойство, боязливость, нервозность, слишком сильная реакция на умеренные стрессы. На психологическом уровне это выражается в постоянном ожидании негативных событий и преувеличении их вероятности. Мир видится им в свете грозящих отовсюду опасностей, которые надо постоянно предусматривать и избегать. Нейтральные ситуации воспринимаются как несущие угрозу, а маловероятные опасности кажутся неизбежными. Обнаруженная родинка непременно является меланомой. Не ответивший на звонок родственник, очевидно, уже погиб и надо обзванивать морги, а поцарапавший коленку ребенок непременно заболеет столбняком. Самолет обязательно разобьется, а конфликт на работе быстро приведет к увольнению и голодной смерти у мусорного бака. На уровне поведения тревожно-мнительные люди склонны к избеганию любых, как им кажется, потенциально опасных ситуаций. Или к принятию постоянных мер предосторожности, доходящих до абсурда. Например, некоторые постоянно перепроверяют, выключили ли утюг, закрыли ли дверь или водопроводный кран. Постоянная тревога сильно влияет и на принятие решений. Ситуации, несущие в себе неопределенность, вгоняют в ступор. Попытки избежать даже малейшего риска заставляют сомневаться, бесконечно взвешивать все факторы и затягивать с принятием решения. Человека буквально заклинивает в ситуации выбора. Смена работы, выбор места учебы, или решение о разводе, все это порой заставляет человека бесконечно мучительно обдумывать, как ему поступить. Именно люди с таким типом характера и пытаются принимать решения, выписывая по советам психологов на бумажку плюсики и минусики, что, конечно же, только усугубляет общую нерешительность. но в эволюции все имеет адаптивное значение. Тревожным людям живется не сладко, но повышенное чувство опасности защищает их от авантюр, рискованного поведения и зависимостей. Что не так с вашей самооценкой? После любых неудачных отношений все женщины начинают разговоры о рухнувшей ниже плинтуса самооценке. особенно если инициатором разрыва был мужчина. Ну а высокая самооценка – это новый психологический фетиш, без которого, по мнению психопропаганды, и шагу нельзя пройти, и новые отношения не построить. Вот и получается, что свежеброшенная бедолага чувствует себя в полном тупике. Только вся фишка в том, что никакой самооценки как единого явления просто не существует. Стандартное определение самооценки представляет собой чистый оксюморон. Это оценка личностью своих собственных свойств и способностей. Остается только узнать у придумавших его психологов, что такое личность и где именно в ней спрятана эта оценка. Другое определение – это то, что человек думает сам о себе, тоже не выдерживает никакой критики. Люди думают о себе очень разные вещи в зависимости от ситуации, настроения, уровня гормонов и фазы месячного цикла. Кроме того, получается, что достаточно просто начать думать о себе хорошо и все наладится, а это почему-то не очень работающий механизм. Так что мутная концепция самооценки способна только запутать человека, переживающего трудности. В той же самой ситуации брошенности женщине продуктивнее думать не о себе любимой, а о том, как воспринимать неудачи. Есть четыре основных вопроса, на которые необходимо отвечать самой себе. Пункт первый. Связано ли все происходящее только лично со мной, или все же есть другие люди и внешние обстоятельства, повлиявшие на исход дела? Пункт 2. Является ли неудача временным явлением, или это несчастье теперь со мной навсегда? Пункт 3. Можем ли мы контролировать все происходящее с нами? Или стоит допустить, что иногда будет случаться нечто нежелательное, и это нормально. Пункт 4. И, наконец, стоит ли в следующий раз опять воображать себе сказочную свадьбу на Сейшелах с человеком, которого ты знаешь два месяца? Впрочем, все вопросы, кроме последнего, относятся не только к расставанию, но и к любой нашей неудаче. Зачем выделяться из толпы? Встречались ли вам очень эксцентричные во внешних проявлениях, прежде всего в одежде, люди? Задумывались ли вы о том, что заставляет их выглядеть столь экстравагантно и выделяться из толпы? Лично для меня это всегда очень интересный вопрос. Ведь идти против общепринятых норм в одежде очень сложно. Во-первых, мы все социальные конформисты, подчиняться общим нормам базовая настройка психики. Чуть выделился, противопоставил себя публично принятым установкам и можно легко вылететь из группы сородичей. А это для социального примата конец биологической карьеры. Во-вторых, ярким оперением легко спровоцировать агрессию, особенно от представителей своего пола. Ведь редко кто из женщин доброжелательно настроен к разряженным подругам. То есть, как ни посмотри, нужны и смелость, и сильные мотивы, чтобы выглядеть как белая ворона. Но мотивы, делающие человека эксцентричным, бывают очень разные. В числе прочих, это и глубокое безразличие к мнению окружающих. Тогда человек в одежде ориентируется только на свои собственные предпочтения или вообще напяливает на себя все подряд. А бывает, что экстравагантность – это очевидный способ впечатлить противоположный пол и затмить конкуренток на этом поприще. Придерживаясь этой демонстративной стратегии, дамы одеваются сексуально и броско, иногда с сильными перегибами. При этом, Чужого внимания не бывает для них слишком много. Но есть мой любимый, очень редкий тип экстравагантности, когда яркий образ — это способ радовать своим появлением окружающих людей. Когда такой человек приходит куда-то в странном и веселом наряде, он вызывает море позитива и при этом не боится стать объектом насмешек. Веселить, развлекать других и, будучи человеком самоироничным и общительным, избегать агрессии – очень хитрый социальный навык. Женская молодость Культ женской молодости существует во всех человеческих сообществах. В западных странах индустрия косметологии имеет многомиллиардные обороты и на все экономические кризисы отвечает дополнительным приростом. В основном она занята сохранением или имитацией признаков молодости у женщин. Инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты разглаживают морщины. Декоративная косметика имитирует юношеский румянец, Краска закрашивает седину в волосах. Пуш-апы и силиконовые имплантаты демонстрируют приподнятую грудь не нерожавшей девушки. А хирургические подтяжки лица и вовсе лет на 10 визуально снижают возраст женщины. Даже сейчас, когда в больницах все еще остается риск подхватить небезызвестный вирус, Вовсю продолжаются операции по увеличению груди, что, в общем, весьма примечательно. Про разглаживающие фотофильтры я вообще молчу. Разумеется, можно объяснить все это культурой тиранического патриархата. Мол, мужчины веками навязывают и давят, а женщины безмолвно идут на поводу. Зачем это помешательство на женской молодости нужно самим мужчинам, не очень понятно. Возможно, им нравится после сорока, напялив узкие джинсики, и с последних сил бегать за двадцатилетними девицами, высунув язык на плечо. Но мне такое объяснение не кажется разумным. Человеческая гонка за молодостью особенно странно выглядит на фоне полового поведения других высших приматов. У наших родственничков шимпанзе, которые совсем как мы, только без гаджетов, все делают по-другому. Подростки и молодые самки долго не пользуются популярностью. А чем старше мохнатая дама, тем больше ей симпатизируют кавалеры. Оно и понятно, материнского опыта у нее больше, а значит и шансы на выживание общего потомства увеличиваются. У человека происходило бы то же самое, если бы эволюция не изобрела для нас менопаузу – физиологическое явление, при котором у женщины теряется способность к размножению задолго до конца жизни. В природе это вообще редчайшее дело. А кроме людей, менопаузой наградили только косаток. Так что получается, по инстинктивным биологическим стандартам, чем больше признаков молодости наблюдается, тем дальше женщина от менопаузы и тем вероятнее рождение потомства. Вот у этой инстинктивной программы восприятия молодости мы все и находимся в заложниках, и мужчины, и женщины. «Все ли может наше подсознание?» Если хотите, чтобы вас больше не пригласили на вечеринку или чтобы прямо на свидании ваш визави уснул и больше никогда не перезвонил, просто заговорите о квантовой механике. Это хорошо проверенный способ. А если вы хотите продать десятки миллионов книг по всему миру, Просто пообещайте доверчивым гражданам, что с помощью знаний о квантовом поле они станут богатыми, успешными и смогут воплощать любые мечты силой мысли. Именно так и поступила целая плеяда авторов-парапсихологов, активно втирающих народу про то, что подсознание может все. Главный генератор – это некий ученый Джо Диспенза, Учился он в экологическом колледже, а потом стал почетным доктором хиропрактики. Для несведущих поясню, что хиропрактики – это такие целители, отрицающие лекарства и думающие, что подвывих позвоночника влияет на врожденный интеллект и далее вызывает все известные болезни. Но где-то в процессе своей в кавычках «научной деятельности», очевидно, диспенза наткнулся на изложение одного из принципов квантовой механики – эффекта наблюдателя. Суть его состоит в том, что сам акт наблюдения за элементарной частицей влияет на ее состояние. Этого оказалось достаточно, чтобы нашего хиропрактика осенило. Получается, что человек силой своего внимания меняет реальность, фактически ее создает. Правда, в физике под наблюдением имеет в виду любое измерение приборами, а сознание человека тут особо не при делах. Да и все эффекты квантовой механики действуют только на уровне микромира, фотонов, электронов и так далее. А при увеличении масштабов даже до молекул все квантовые эффекты исчезают или, как физики говорят, декагерируют. Но вдаваться в такие тонкости, доступные даже студенту, парапсихологи не любят. Диспензу дальше уже понесло. Главное открытие ученого звучит так. Чувство — это магнитный потенциал квантового поля. и они могут менять реальность, если поверить в то, что желания уже осуществились. Соответственно, с помощью мыслей можно через квантовые эффекты получать желаемые. Мне вот интересно, что случится, если разные люди поверят в исполнение разных противоречащих друг другу желаний. Видимо, Квантовое поле лопнет от неразрешимого магнитно-невротического конфликта. Главной фишкой этой парапсихологической околесицы является мимикрия под науку. Для этого используется как бы научная терминология. Вместо слова «магия» возникает квантовое поле. А вместо волшебной палочки – эмоции, генерирующие потенциальные электромагнитные состояния бытия. Ну и дальше по тексту. Но в принципе это очень четкое попадание в массовую аудиторию. Ведь про большинство людей доподлинно известно только три вещи. Люди верят в науку, хотят чуда, воплощение любых своих желаний без усилий. и, главное, не помнят школьных учебников по физике. За диспензой появилась череда апологетов, в том числе и на нашем рынке. Некое издательство, используя фамилию явно вымышленного автора, в течение десятка лет вещает про транссерфинг реальности. Схема та же. Винегрет из якобы научных терминов, связанных с квантовой физикой, и обещание изменения реальности силой мысли. Думаю, что даже Бор, Шрёдингер и Гейзенберг, величайшие умы человечества, очень удивились бы тому, что квантовая теория вырулила на марафоны исполнения желаний в соцсетях. Как справиться с тревогой. Временное ощущение тревоги – это вообще нормальное состояние для любого млекопитающего, включая человека. У нас за это отвечает одна из семи базовых эмоциональных нейросетей. Есть и особые ядра в лимбической системе головного мозга, которые специализируются целиком на тревоге. Именно они регулируют ощущение беспокойства и настороженности. Только вот в норме эмоция тревоги и страха должна возникать при появлении физической или социальной угрозы. А при разрешении ситуации или при адаптации к ней тревога должна выключаться. Но иногда этого не происходит. Тревожный переключатель как будто заклинивает в положении "вкл". На функциональной томографии при этом регистрируется постоянное возбуждение в миндалевидном теле, которое само по себе не затухает. А страдающий человек испытывает в этом случае мучительную гамму тревожных переживаний. Постоянное беспокойство, внутреннее напряжение, навязчивые сомнения, страх за будущее, за близких, здоровье, гнетущее предчувствие возможных несчастий. Хотя в настоящем моменте ничего угрожающего не происходит. Сопровождается хроническая тревога и неприятными физиологическими ощущениями: сердцебиением, головокружением, тяжестью в груди. напряжением мышц, внутренней дрожью, потливостью и различными расстройствами желудочно-кишечного тракта. Если такое состояние затягивается, можно говорить уже о клиническом расстройстве. Причины сильной хронической тревоги в основном физиологические. Чаще всего пациенты страдают биологической депрессией или состоянием, которое так и называется генерализованное тревожное расстройство. Встречается оно у 6-9% людей. В основном это женщины. Генетическая предрасположенность к тревоге у них обычно присутствует с раннего возраста. то самое менделевидное тело проявляет повышенную активность, а на фоне длительного стресса и вовсе может идти в разнос. Искать психологическую связь с событиями раннего детства и отношениям с родителями тут, конечно, можно. Например, объяснять тревогу как в гештальте, заблокированным возбуждением, или как в психоанализе, вытесненными желаниями. но толку, скорее всего, будет мало. Против нарушенных биохимических процессов психологические камлания и фантазии обычно бесполезны. А вот адекватное медикаментозное лечение хронической тревоги просто необходимо. Оно может наладить самочувствие за пару месяцев. Только вот принимать таблетки никто у нас не любит. Все надеются на силу воли, на само пройдет или просто привыкают терпеть. Однако усилием воли, к сожалению, с патологической тревогой не справится. Но у человека есть выбор – терпеть постоянный дискомфорт или немножко полечиться. Спиртное. Многие люди считают важным фактором вкус и аромат алкогольных напитков. И очень любит рассуждать о достоинствах и различиях вкусовых ощущений, получаемых от разных видов спиртного. Особенно это касается тех, в чьей жизни алкоголь играет значительную роль. Иногда это сводится к утверждениям такого плана. «Я пью вино, виски, пиво, потому что мне нравится его вкус». Или «С вином, пивом еда становится вкуснее». а удовольствие от ужина более полным. То есть как бы выпивка и не выпивка вовсе, а так гастрономический процесс вроде обычного пристрастия к чему-либо вкусненькому. Есть и варианты алкогольного гурманства, когда пьющий начинает разбираться в винах, их тонкостях, производителях, регионах, букетах и в прочих сложных классификациях. И тут целое раздолье для многочисленных дегустаций, перебора сортов и сравнительных исследований. Человек не просто выпивает, он становится как будто экспертом и ценителем сложного мира вин. Формирует свои приоритеты, но в то же время не забывает для полноты картины попробовать что-то новое. При этом обязательно овладевает специальной терминологией. то есть выпивка начинает мимикрировать подневинное хобби. Вроде кто-то может разбираться в театре, кто-то ходить по музеям, а кто-то увлекаться винами. Пациентам, которые именно так объясняют свое увлечение алкоголем, я люблю рассказывать про эксперименты, проведенные в университете Бордо. Психолог Фредерик Броше выбрал в качестве испытуемых винных экспертов. Это были люди, которые занимались виноторговлей и ресторанным бизнесом, как любители, так и профессиональные сомелье. Каждому выдали по бокалу красного и белого вина и попросили описать вкус напитков. Подвох был в том, что в обоих бокалах было абсолютно одинаковое белое вино. Только в бокалы с красным вином добавили по капле красного красителя. Видимо, и сам Броше удивился, когда эксперты подложное красное вино стали описывать обычным набором терминов для красного вина. То есть только цвета было достаточно, чтобы изменить восприятие вкуса вина у знатоков. В другом эксперименте средненькое бордо было разлито в бутылке из-под дешевого пойла и в бутылке из-под эксклюзивного дорогущего вина. Разумеется, дегустаторы дали хорошие оценки коллекционному напитку и отправили в отстой дешевые. В дальнейшем многочисленные слепые в кавычках эксперименты давали схожие результаты. Профессиональные дегустаторы при подмене бутылок даже путают джин с лимонной водкой, а калифорнийское с французским. Конечно, алкогольные гурманы искренне верят в то, что все вертится вокруг оттенков вкуса. Только это чудесный обман мозга, который просто делает употребление спиртного оправданным. Более того, именно эйфорическое состояние, испытанное после первых проб алкоголя, заставляет в дальнейшем мозг воспринимать спиртное как вкусное и приятное. И значит его хотеть. Если бы распитие вина не было сопряжено с первичным получением кайфа, то оно воспринималось бы как кисло-терпкая неприятная жидкость. Вспомните, как реагируют маленькие дети, если случайно попробуют несладкое спиртное. ПМС ПМС или предменструальный синдром давно стал темой для грустных шуток. Но мучает он не только женщин. От него страдают и мужчины. Ведь поведение многих женщин в течение трех-четырех дней перед наступлением менструации становится весьма непредсказуемым и слишком эмоциональным. Раздражительность может чередоваться с тревожностью и легко сменяться обидчивостью или слезливостью. Но главное – портится и скачет настроение. Причем контролировать эти эмоциональные качели женщина не очень способна. Ну а виноваты в плохом состоянии и неприятных эмоциях обычно те, кто под рукой – мужчина и дети. Собственно, им и достается на орехи. И только когда ПМС заканчивается, к женщине полностью возвращается критическое отношение к своему поведению. Поэтому особо продуманные мужчины иногда ведут календарь месячного цикла партнерши. Так, по крайней мере, понятно, что это временная проблема и не стоит придавать происходящим эмоциональным всплескам слишком большого значения. Что же приводит к возникновению ПМС? Дело в том, что во второй половине цикла повышается концентрация гормона прогестерона, нужного для удержания потенциальной беременности. Его производные являются нейростероидами, веществами, непосредственно действующими на мозг, а еще точнее на рецепторы тормозной системы, и оказывают они противотревожное и успокаивающее действие. Но если беременность не наступает, содержание прогестерона перед менструацией резко падает, и тормозная система в мозге временно начинает барахлить. Тут-то женщину и накрывают бессмысленная тревога, раздражение и перепады настроения. Собственно, вся симптоматика ПМС легко снимается временным приемом препаратов, действующих на бензодиазепиновые рецепторы. У женщин, склонных к тревожно-депрессивным состояниям, предменструальный синдром протекает особенно тяжело. Это является одним из важных диагностических признаков клинической депрессии. Сходное эмоциональное состояние из-за резкого падения прогестерона возникает и после родов. Это так называемый послеродовой блюз. Иногда этого гормонального толчка бывает достаточно для возникновения тяжелой послеродовой депрессии. И тут уже легкими успокоительными не обойтись. Прививка. В хорошие доковидные времена был у меня порыв написать что-то бурчательно-ворчливое про антипрививочное движение. но тема казалась актуальной, а сами идейные антипрививочники псевдорелигиозным учениям дискутировать с которым в принципе бесполезно. Но с наступлением пандемии и кампании по добровольно-принудительной вакцинации ситуация перестала быть томной. С одной стороны, есть угроза заболеть вполне себе неприятной инфекцией с некоторым риском проваляться в больнице. Получить разные осложнения, а в самом худшем случае и вообще уйти по радуге. Есть беспрерывная телепропаганда вакцинации и драконовские меры по принуждению к прививкам. А с другой стороны, есть очевидное избегание и страх у очень многих людей. Например, те, кого принуждают к вакцинированию на работе, обеспечивают себе лжесертификаты за деньги. А количество желающих и уже вакцинированных в нашей стране смехотворно невысокое по сравнению с развитыми странами. При этом количество тех, кто не собирается прививаться, составляет 37%. Это прямо мировой рекорд. Так что явление явно вышло за пределы антипрививочной идеологии и имеет более серьезные основания. Что же заставляет людей в наших обстоятельствах избегать вакцинирования? Первый фактор – это когнитивное искажение, которое называется недооценка бездействия. Смысл в том, что если есть выбор из двух относительно рискованных вариантов, люди выбирают тот, который связан с бездействием. То есть риск получить осложнение от собственных действий – сделать прививку – кажется всегда более серьезным и неприемлемым, чем риск, связанный с бездействием, не прививаться, рискуя заболеть. Ведь болезнь, она как бы сама по себе может прийти, и никто тогда не виноват. А вот если получишь осложнение после медицинской процедуры, тут ответственность как бы уже на человеке. А быть виновным в собственных несчастьях не хочется никому. Есть и другое объяснение. Примерно треть людей в ситуации тревоги и стресса просто инстинктивно замирает, предпочитая просто переждать неприятности. Второй важный фактор носит местечковый характер. Количество противоречивой и недостоверной информации так велико, что многие люди не доверяют уже абсолютно ничему, что исходит из официальных источников. Так что, как говорила моя школьная учительница, одна маленькая ложь порождает большое недоверие. А системное вранье должно вызвать абсолютное недоверие, даже вопреки имеющимся фактам и здравому смыслу. В ситуации, когда официальные источники вызывают недоверие, а кругом царит информационный хаос, среднестатистический человек впадает в тревогу. Мозг при этом легко цепляется за любую теорию заговора. Отсюда и шедевры про бесплодие от прививок в третьем поколении, намеренное снижение численности населения и прочее чипирование. Ну и, наконец, основной антипрививочный аргумент – вакцина не проверена и ее последствия неизвестны. В то же время кажется, что ковид уже проверен и его риски понятны. Можно переболеть легко, можно незаметно, можно тяжело, а можно и помереть. Но между неопределенными и очень низкими рисками, связанными с вакцинированием, и уже понятными, хотя и более высокими рисками, связанными с болезнью, мозг ошибочно предпочитает последние. Ведь любая, даже очень плохая, определенность лучше пугающей неизвестности. что бывает после ковида. За полтора года эпидемии ковида прибавилось работы всем докторам. Не остались в стороне и врачи-психотерапевты. И дело не только в сильно изменившихся условиях жизни, сокращении социальных контактов и весьма тревожном информационном фоне. Все это вызывает невротические реакции. Но, к сожалению, выяснилось, что и сама инфекция непосредственно может давать долгосрочные осложнения на психику. Вирус оказался нейротропным и, видимо, способен напрямую повреждать нервную систему. Собственно, потеря вкуса и обоняния как раз связана с проникновением вируса в нервные волокна. Кроме того, сильнейшая воспалительная реакция во время болезни. Цитокиновый шторм влияет на мозг, нарушая баланс нейромедиаторов. В результате у части людей развивается постковидный синдром, который теперь стал официальным диагнозом. Проявления его весьма неприятны. Пункт первый. Значительная слабость и утомляемость, которые не исчезают спустя 12 недель после болезни. Пункт 2. Многочисленные вегетативные нарушения. Учащенное сердцебиение, головокружение, снижение давления, синдром раздраженной кишки, постоянное нарушение стула. Пункт 3. Когнитивные проблемы. Ухудшение краткосрочной памяти, снижение внимания, туман в голове. Пункт 4. И вишенкой на торте выступают чисто психические расстройства. Депрессивные и тревожные состояния. Длительная бессонница. То есть у людей, ранее не склонных к психическим нарушениям, после ковида появляется постоянная подавленность, тоскливость, апатия, снижение энергии, а иногда и выраженная тревога. Нередко дело доходит и до полноценных панических атак с учащенным сердцебиением, головокружением и сильным страхом. Как лечить все это добро не совсем понятно, поскольку пока нет никаких официальных протоколов. Но опытным путем уже выяснилось, что постковидники неплохо реагируют на лечение современными антидепрессантами. По крайней мере, все психические проблемы, включая бессонницу, можно полностью устранить. чем мы беспрерывно и занимаемся на протяжении последних месяцев. А вот неврологические нарушения вроде ухудшения слуха, обоняния и вкуса, тумана в голове, похоже, проходят постепенно и сами. Правда, делают они это медленно и печально.